Видно было мохнатые шапки, солнечные звёздочки ярко вспыхивали на газырях с бруей оружия. Один из конников ехал впереди, и Варя разглядела зелёный лоскут, обмотанный вокруг папахи. «Это кто, Баши Бузуки?» — спросила Варя, и голос её дрогнул. «Что же теперь будет? Мы пропали? Они нас убьют?» «Если будете молчать, вряд ли», — как-то не очень уверенно ответил Фондорин. «Ваша неожиданная разговорчивость не кстати».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 Он проехал мимо, даже не взглянув на жалких христиан. Зато его банда держалась попроще. Несколько конных остановились возле Варии Фандорина Фондорина, гортанно о чём-то переговариваясь. Физиономии у Баши Бузуков были такие, что Варваре Андреевне захотелось зажмуриться. Она не подозревала, что у людей могут быть подобные личины. Внезапно среди этих кошмарных рож она увидела самое что ни на есть обыкновенное человеческое лицо. Оно было бледным, заплывшим от кровоподтёка глазом,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 Потом клеснул клячу на гайкой по крупу, и та испуганно метнулась в сторону, сразу перейдя на неровную рысь. Варя ударила осла каблуками в раздутые бока и затрусила следом, боясь поверить, что опасность миновала. Всё так и плыло вокруг. Кошмарная голова со страдальчески закрытыми глазами и запекшейся кровью в углах рта не давали Варе покоя. голова резы это те, кто режут головы», — вертелась в голове нелепая полуобморочная фраза. «Пожалуйста, без обморока», — тихо сказал фандорин «Они могут вернуться». И ведь накаркал. минут спустя сзади раздался приближающийся стук копыт. Ираст Петрович оглянулся и шепнул. «Не оборачивайтесь вперёд». Аваря взяла и всё-таки обернулась. Только лучше бы она этого не делала. От баши они успели отъехать шагов на 200 но один из всадников, тот самый приотрезанной голове, скакал обратно, быстро нагоняя, и страшный трофей весело колотился по крупу его коня. тварь в отчаянии взглянула на своего спутника. Тот, похоже, утратил всегдашнее хладнокровие, запрокинув голову, нервно пил воду из большой медной фляги. Проклятый Ишак меланхолично перебирал ногами, никак не желая ускорить шаг. Ещё через минуту стремительный всадник поравнялся с безоружными путниками и вздыбил горячащегося гнедого коня. Перегнувшись, башебузук сдёрнул сваренной голове шапку и хищно расхохотался, когда рассыпались высвобожденные русы и волосы. «Го-го!» — крикнул он, сверкнув белыми зубами. Мрачно сосредоточенный Эраст Петрович быстрым движением левой руки сдернул с головы разбойника косматую папаху и с размаху ударил его тяжелой флягой по бритому затылку. Раздался тошнотворно-сочный звук, во фляге булькнуло, и башебузук свалился в пыль. «Осла к черту, дайте руку, в седло, гоните во весь дух, не оборачивайтесь!» рубленный скороговоркой отчеканил Фондорин, опять перестав заикаться. Он помог онемевшей Варе сесть на Гнедова, выдернул из сидельного чехла ружье, и они понеслись вскач Разбойничий конь сразу же вырвался вперед, и Варя втянула голову в плечи, боясь, что не удержится. В ушах свистела, левая нога не кстати выскочила из слишком длинного стремени, сзади грохотали выстрелы, что-то тяжелое больно стукало по правому бедру. Варя мельком посмотрела вниз, увидела пляшущую пятнистую голову и вскрикнув выпустила поводье чего делать ни в коем случае бы не следовало.